Глава шестая. Экзамен. Приняв решение, я не стал наматывать сопли на кулак, а резко выстрелил правой рукой в подбородок бугая. Но тот успел дернуть головой. Поэтому костяшки моих пальцев попали не в подбородок, а в кадык. В шее урода что-то хрустнуло, он выпучил глаза и стал задыхаться. Из его горла начали вылетать надсадные хрипы вперемешку со слюнями. Ноги же парня подломились. И спустя миг его колени попробовали на прочность доски палубы. А я с благодарностью воспользовался подвернувшимся шансом. Немешка схватил козла за голову и впечатал колено прямо в его наглую прыщавую рошу. От удара шляпа котелок слетела с башки верзилы, обнажив короткие светлые волосы, а сам урод упал на спину и непроизвольно попытался зажать кровищу, щедро хлынувшую из свороченного на бок носа. В глазах же бугая царил страх, непонимание и недоумение. Как его, такого мускулистого амбала, завалил какой-то задохлик? Это же он всех втаптывает в грязь. А тут его унизили на глазах толпы и собственной девушки. А блондинка в этот миг налетела на меня, точно птичка, яростно изгоняющая из своего гнезда подлого змея. Ее крепенькие кулачки забарабанили по моей груди, и мне пришлось схватить ее в охапку и прижать к себе. Тогда она протестующе запищала и укусила меня за руку. «Твою мать, как же больно!» «Надеюсь, она хоть не ядовитая?» И тут за спинами людей внезапно раздался пронзительный звук полицейского свистка. Я тут же отпустил извивающуюся блондинку и сделал шаг назад. А страж порядка, каким-то чудесным образом оказавшийся на пароме, уже протолкался сквозь толпу и предстал передо мной во всей своей пожилой красе. — Граждане, что здесь происходит? — громыхнул он сиплым голосом и рассерженно нахмурил седые брови. Такие же седые усы украшали его морщинистое и обветренное лицо. «Драка — Драка, господин сержант! — спокойно заявил я и поправил шейный платок. — Этот ублюдок ударил меня ни за что, ни про что! — зарал светловолосый лось и вскочил на ноги. Его яростный взгляд принялся прожигать меня. Широкая грудь парня вздымалась от гнева, а кровь капала с подбородка на куртку. Казалось, что он сейчас набросится на меня, но общество пожилого полицейского изрядно отрезвляло его. Я же продолжал сохранять ледяное спокойствие, и мой голос даже не дрогнул, когда я заявил, прямо глядя в выцветшие глаза стража порядка, «Господин сержант!» «Этот молодой человек прилюдно заставлял меня встать на колени и попросить прощения вот у этой барышни, хотя я никак не вредил ей». «Девушка, это правда?» – спросил у блондинки полицейский. Она потупила взор и засопела, явно не желая говорить. «А народ вокруг нас приглушенно зашумел. Да, так и было. Я слышала собственными ушами». Прыщавый здоровяк спровоцировал красавчика? Особенно упорствовали девушки. Парни-то по большей части не встревали. Но многие из них с откровенным опасением посматривали на светловолосого бугая, боясь заиметь в его тупом лице врага. Однако полицейский не стал слушать толпу. Он присек ее ропот громким приказом, от которого замолчали даже альбатросы. «Тихо, граждане!» «Я обращаюсь к этой девушке, а вы, дорогуша, отвечайте немедленно на мой вопрос. Этот юнец говорит правду». Блондинка громко сглотнула и украдкой глянула на окровавленного здоровяка. Тот заметил ее взор и состроил страшные глаза. Он всем своим видом показывал ей, что надо бы выгородить его». Тогда девушка решилась и пролепетала, уткнувшись взглядом в палубу. «Нет, этот юноша врет, господин сержант. Он оскорбил меня. А Дилан просто вступился за мою честь». Я удивленно ахнул. «Народ тоже». К сожалению, никто из пассажиров особо не прислушивался к тому, с чего началась ссора. Но люди обратили внимание на наше трио, лишь когда Дилан с пеной у рта стал требовать от меня извинений. Потому завязка конфликта была известна только мне, верзили и блондинке. Однако не вся публика поверила словам девушки. Мнение невольных зрителей драки разделилось. Одни считали меня невинной жертвой, давшей сдачи за Дири, а другие хитрым мерзавцем. Наскорбившим девушку, да еще начистившим рыло ее женешку. И теперь свое веское слово должен был сказать полицейский. Какой же он вынесет вердикт? А тот сдвинул шлем на морщинистый лоб, задумчиво почесал затылок и озвучил истинно Соломоново решение. Так, драчуны, я выпишу вам обоим штраф за нарушение общественного спокойствия и порядка. «Но как же!» – заикнулся Дилан и демонстративно указал пальцем на свой распухший нос, который уже перестал кровоточить. «Проклятие! Это же не я начал!» «Я все сказал! В этой драке не все так очевидно! У тебя же на физиономии написано, что ты еще тот бузатер!» – повысил голос страшпорядка. Дилан скрипнул зубами, но предпочел промолчать. Полицейский же довольно усмехнулся, а затем достал из кожаной поясной сумки ручку, блокнот с бланками и стал привычно заполнять оные. А под конец чистописания страж порядка спросил наши полные имена, вписал их в нужные графы и передал нам бланки. Я глянул на свой и увидел предписание в течение недели оплатить в любом банке штраф размером в 10 крон. Что ж, сумма оказалась крошечной, как десять одноразовых билетов на подземку, так что она не сильно расстроила меня. А вот поведение блондинки зацепило мою лохматую черную душу. Вот нормальная же девчонка, симпатичная, отзывчивая, а связалась с таким моральным уродом. Неужели блондиночка из тех дурочек, которым подавай плохих парней? Она рассчитывает его перевоспитать? Ха-ха! И еще раз ха! Если она не бросит его, то я пророчу ей троих детей невротиков, побои и измены. Да и хрен бы с ней. Я наградил блондинку недружелюбным взглядом и потопал на нос парома, чтобы быть подальше от этой парочки. На носу места осталось не так много. Пассажиры почти полностью оккупировали его. Пришлось стать подле борта рядом с двумя бойко шушукающимися востроглазыми подружками. Мне не очень-то хотелось слушать, о чем они болтают, но их слова сами влетали в мои развесистые уши. Представляешь, Академия занимает весь остров, с упоением вещала одна из них, рыженькая. С чуть раскосами зелеными глазами. Я недавно в Велебургском вестнике наткнулась на фотографию, на которой видна вся территория Академии. Ее сняли с воздушного шара. Ох, как же мне она понравилась! Просто диво-дивное! А я уже однажды была там, похвасталась вторая, и восторженно прижала лапки к плоской груди. «Академия!» Это прям маленький городок на пяток тысяч жителей. А главный дворец окружен башнями, и каждый из них принадлежит какому-то факультету. В башнях живут студенты, и там же они столуются. Вот бы скорее туда попасть, прошептала Рыженькая. И ее желание вскоре сбылось. Паром пристал к причалу, и народ стал сходить на берег. Там нас уже ожидал бородатый мужчина в коричневой длинной мантии. Он представился как профессор Ильинов и повел прибывших людей вверх по широким гранитным ступеням. Мы забрались по ним на крутой склон, а затем потопали по могучему лесу. Он опоясывал Академию и мужественно защищал ее от пронзительного ветра с залива. А за лесом наконец-то обнаружилась и сама Академия. Ее территория оказалась покрыта короткой изумрудной травой и сетью брусчатых дорожек, и в центре этого огромного зеленого пятна возвышался дворец, сложенный из покрытых мухом громадных валунов. Он, как и говорили девчонки, был окружен башнями-общежитиями, которые присосались к нему надземными коридорами. В дальнем же конце территории виднелась небольшая деревенька с бревенчатыми домами. Видимо, в ней жил рядовой персонал академии. И помимо деревеньки там красовались зверинец и крошечный стадион. Слева же от дворца шумел листьями ухоженный парк. А справа блестело голубой водой озеро с крякающими утками. Ну, а чтобы добраться до дворца, нам нужно было миновать базарную площадь. Благо, сейчас все лавочки оказались закрыты. Так что наша компания спокойно двинулась к нему. Параллельно мы делились первыми впечатлениями от Академии. Воздух! Воздух-то тут какой! М -м -м! Он заметно теплее и чище, нежели в Велебурге, приподнято проговорил брюнет с юношеским пушком под носом. «Да здесь и небо гораздо яснее, голубое!» Вторил ему рыжий парень с длинными волосами. «Отдохнем хоть от этого фабричного смога, а то из-за него порой даже солнца не видать!» «Эх, благодать!» Тут и правда было хорошо, но когда мы добрались до дворца, то сотни местных студентов слегка подпортили впечатление. Они прогуливались по лужайке и скользились по нашей шушукающейся процессии, высокомерными взглядами. О, гады! Но, вон, кроме тех симпатичных девчонок, которые оказались обряжены в светло-голубые пиджачки с гербами Академии, и юбочки того же цвета и белоснежные блузы, похоже, что это местная форма. А вот парни-студенты носили черные брюки со стрелочками, белые рубашки и приталенные черные пиджаки. Тем временем профессор Величава вошел в просторный холл, а потом повел нас по первому этажу. И лично я с живым любопытством принялся глазеть по сторонам. Блин, как в Эрмитаж попал. Кругом высокие лепные потолки, статуи. Катки с вечно зелеными декоративными деревцами, рыцарские доспехи, а с картин грозно глядят великие маги прошлого. Да, таким дядькам боязно усы подрисовывать. Вскоре профессор привел нашу толпу в круглый зал и строго приказал. «Молодые люди, займите очереди к этим кабинетам». Он обвел рукой пять однотипных дверей. И абитуриенты принялись выстраиваться в очереди. Сразу же возникли споры и донеслись возмущенные крики. Но спустя пару минут все успокоилось. Дворяне, конечно же, возглавили все пять очередей, а простолюдины послушно встали за ними. И буквально через пару минут настали по одному запускать в кабинеты. Мне недолго пришлось ждать своей очереди, а когда она наступила, то я смело открыл дверь и проскользнул внутрь. В кабинете обнаружился аристократичного вида усатый мужчина в мантии и парочка строгих старшекурсниц. Все втроем, они уместились за столом, напротив которого прикорнул единственный стол. Дворянин указал на него рукой и спросил у меня слегка надменным голосом. «Ваше имя?» Фамилия и отчество. «Виктор Артурович Полянский, сударь», – представился я и уместил свой зад на жесткий стул. «Расскажите о себе, юноша», – неожиданно вежливо попросил аристократ. «Занятно. Обычно благородные к простолюдинам обращались на «ты». Тем самым они подчеркивали разницу в положении, хотя по закону в Гардарике все равны». Однако закон законом, да только у аристократов денег хоть жопой жуй, и вся власть в их руках. Суды, полиция, министерство. Так что равенство было только в теории. А на практике за одну и ту же провинность простолюдин и дворянин получит диаметрально противоположные наказания. И вы сами понимаете, кого в каменоломне а кого всего лишь пожурят. Дворяне же элита, а просто и прислуга. Поэтому-то я и удивился, когда аристократ заговорил со мной как с равным. Приятно? Черт побери. Между тем, одна из старшекурсниц приготовилась тыкать пальчиками по кнопкам печатной машинки Ундервуд. Она будет записывать за мной, но зачем им мой рассказ? У них же есть документы, переданные Люпеном. Но, как известно, в чужой монастырь со своими бабами не ходят. Поэтому я не стал кочевряжиться и послушно поведал дворянину о том, что являюсь сиротой и анималистом. Взрастил же меня барон Артур Люпен. И он же дал мне фамилию Полянский. Почему? Не ведаю. Так ему захотелось. Настоящей же своей фамилии я не знаю. А дар у меня открылся буквально вот-вот, пару недель назад. «Поэтому-то я не успел зарегистрироваться в качестве мага, и на моей груди нет буквы «М».» Аристократ внимательно выслушал мою повесть временных лет и удивленно уточнил. «Юноша, а почему господин Люпен открыл ваш дар лишь ближе к 18 годам? Вы же потеряли почти год магической практики». «Раньше не получалось, сударь», — грустно ответил я, — И испустил такой тяжелый вздох, который едва не сдул все документы со стола. Что ж, благодарю за рассказ. Подвел итог дворянин и недвусмысленно указал мне рукой на дверь. Экзамен состоится в аудитории за номером 105. Это сразу направо и до конца коридора. Я благодарно кивнул и быстро покинул кабинет, а затем... По наводке аристократа нашел нужную аудиторию. В ней уже потели от напряжения взволнованные абитуриенты, которые по одному восседали за партами. И они общими усилиями создавали такое волнение, что даже я почувствовал, как участилось мое сердцебиение. Нет, так не пойдет. Надо как-то отвлечься. Хотя бы почитать вон те непонятные закорючки на стенах. Высказывание каких-то великих магов, что ли. Но сперва я уселся за парту и лишь затем принялся скользить взглядом по надписям. Кажись, латынь, а я с ней на «вы». Но все же мне удалось перевести аж две фразы. Одна гласила, что все равны в этих стенах, а вторая повествовала о медвежьей услуге. На большее меня не хватило, да и времени уже не было вчитываться в надписи. В аудиторию стремительно впорхнула троица старшекурсниц со стопками листов в руках. И помимо них в помещение, опираясь на трость, вошел худой дед в мантии. Он был похож на старого, умудренного годами ворона с кустистыми бровями, длинными седыми волосами, крючковатым носом с синими прожилками и заросшей бородой высохшей физиономией. Однако его бледно-голубые глаза смотрели зорко и внимательно. Старик обвел строгим взглядом притихших абитуриентов и проговорил низким голосом шахтера, который на поверхность не поднимался полсотни лет. Позвольте представиться. Граф Александр Исаак, сегодня я соизволю понаблюдать за тем, чтобы экзамен прошел честно. У вас, молодые люди, будет ровно 60 минут дабы ответить на 30 несложных вопросов по общеобразовательным предметам. <coughs> а сейчас мои прекрасные помощницы раздадут вам листы с вопросами. Вы же начнете отвечать на них, как только я соблаговолю вам разрешить. И тут вдруг в дверях возникли два студента-простолюдина с медными буквами «М» на простецкой одежде. Они тотчас дуэтом выпалили, застыв на пороге аудитории. «Извините за опоздание!» «Вон!» Неожиданно громко рявкнул граф и сделал несколько стремительных пассов. Они вызвали направленный поток ветра, который пролетел между партами и с грохотом закрыл двери. Последние едва не ударили простолюдинов по изумленным физиономиям. «Ого! Жестко тут!» А ведь парни опоздали всего на минуту и, скорее всего, просто из-за того, что были последними в очереди. Александр же тряхнул руками со старческими коричневыми пигментными пятнами и со смешком сказал Магия воздуха в моем возрасте крайне полезна. Всегда можно, не двигаясь с места, закрыть двери на противоположном конце комнаты». Он хрипло рассмеялся каркающим смехом И кто-то из абитуриентов начал подхалимски подхихикивать ему, косясь на старшекурсниц. А те в это время спокойно и без суеты клали на парты карандаши и листы с вопросами. И когда студентки закончили, граф демонстративно кивнул седой головой и указал кослявым пальцем на часы ходики. Их маятник бегал влево, вправо а цепочка с гирькой свисала над полом из дубового паркета. Абитуриенты мигом поняли молчаливую пантомиму графа Исаака и приступили к заданию. Оказалось, что дед солгал. «Несложные вопросы? Ага, как же!» «Да у меня от взгляда на них в груди похолодело, а длинноволосая девчонка, сидящая передо мной, и вовсе задрожала точно осинка на ветру». Я всей кожей почувствовал ее боязнь провалить экзамен, и она была не одна такая. По рядам пробежал сметенный шепоток, и в глазах многих абитуриентов поселилась растерянность. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Народ принялся ставить галочки напротив понравившихся ответов, поскольку формат экзамена предполагал тест наподобие ЕГЭ, будь он не ладен. Я тоже вооружился карандашом, мысленно пнул свой мозг, дабы работал лучше, и начал отвечать на вопросы. Вскоре мне стало ясно, что не так страшен черт, как его малюют Большая часть вопросов оказалась мне по зубам. Меня сразу же чуток попустило, но часики тикали уж очень быстро, в среднем две минуты на вопрос. «Мало, вашу академическую мать, мало!» а? Я опять вспотел от напряжения, ненароком поглядывая на старшекурсниц. они прохаживались между рядами и следили за порядком. Дед же решил, что в ногах правды нет, и уселся за рабочий стол. И уже через три четверти часа граф Исаак преспокойно сопел носом, склонив голову на грудь, уснул. А вот абитуриенты, скрипя извилинами, работали над тестом. Но в какой-то миг... Нас заставил вздрогнуть звук распахнувшихся дверей. Народ непроизвольно оторвался от листов и увидел взволнованную женщину в преподавательской мантии. Она призывно махнула старшекурсницам рукой и выдохнула свистящим шепотом. «Барышни, срочно следуйте за мной!» «Госпожа! Но как же экзамен?» – заикнулась одна. «Ничего страшного, осталось всего 10 минут» но Выдал женщины и вместе со старшекурсницами покинула аудиторию. После их ухода в качестве надсмотрщика остался лишь граф Александр Исаак. Однако он продолжал сладко похрапывать за столом, и этим обстоятельством решили воспользоваться те аристократы, у которых возникли проблемы с тестом. Они начали шепотом приказывать особенно головастым на вид простолюдинам дать им списать. Дворяне запугивали их и угрожали расправами. И меня не миновала данная постыдная участь. Над моей партой неожиданно навис бледный, чехоточный юнец с густыми тенями под глазами и отвратительным пушком на впалых щеках. Не мешкая, он произнес тонким звенящим голоском с иноземным акцентом Я видит, что ты уже закончить. Давать мне свой тест. «Не сегодня, сударь!» – твердо проговорил я, смерив его хмурым взглядом. «Ты мне отказывать?» – опешил аристократ, выгнув брови и вытаращив наглые глазенки. «Не могу! Это экзамен, а не совместная работа!» – продолжал я гнуть свою линию, скользя взглядом по надписям на стенах. «Клянусь, честь, я раздавить тебя, как вша, ежели ты...» «Сейчас же не давать мне свой чертов тест!» Яростно прошипел он, брызжа слюной. «Немедленно! Или, плебеев Гардарике, забыть, что их участь прислуживать благородным?» «Все не так просто!» — усмехнулся я и глянул на графа Александра Исаака. Он уже перестал притворяться спящим и сидел на стуле, выпрямив спину. А его глаза предвкушающе сверкали точно у кота, наконец-то добравшегося до сметаны.